Глава десятая. Пятилетняя игра. Окончательное приготовление. «Вам тут рады, как скорпиону в колыбели младенца!» – прошипел Вардрата, окруженный надежным заслоном хорошо одетых громил. Как обычно, Лок остановили, едва он переступил порог гостиного подворья Черный Ирис. «Мне срочно нужно с ней увидеться!» – тяжело дыша заявил Лок. По городу он, забыв о всякой осторожности, промчался на краденной лошади, и сейчас городская стража наверняка обыскивала все закоулки квартала Велверда. Вас пускать не велено. Ехидная улыбка на живой ране рассекла узкое лицо вардера Госпожа запретила. Послушайте, мы с вами в прошлый раз обошлись недостойно. Отрезал Вардарата и подал знак своим спутникам, которые тут же кольцом обступили Лока. Бежать было некуда. «Господин Вардарата, вы же сами тогда заявили, что собираетесь вышвырнуть нас в темный переулок и жестоко избить», – напомнил ему Лок. «И тем самым вынудили нас, госпожа, с предельной ясностью дала понять, что видеть вас не желает». Вардарата наклонился к Локу, обдав его винным духом. Да, я не имею права к вам пальцам прикоснуться, но не отвечаю за то, что случится с вами за порогом этого славного заведения. Охранники вытолкали Лока на улицу и, схватив в без бесцеремонно швырнули его на очень твердые булыжники мостовой. В душе Лока ущемленная гордость и неутоленная страсть, боролись со смотрительностью и осторожностью уличного воришки. К счастью, он вовремя заметил, что оказался в опасной близости от кареты повозок. И что вокруг собрались зеваки, с интересом ожидавшие, когда же он попадет под колеса. Осмотрительность победила, и он со стоном выполз на обочину. Краденая лошадь исчезла. Мальчишки из конюшни черного ириса насмешливо глядели на Лока. Наемный экипаж ему удалось остановить только после утомительной пешей прогулки. «Вот и вся хрена тень», – вздохнул Лок, вертя в пальцах бокал, где еще недавно плескалась внушительная порция бренди. Лок, вернувшись за полночь, заперся с Жаном в апартаментах и с помощью обильного ужина и бутылки лучшего бренди из запасов Жастена рассказал приятелю о неудавшемся свидании. «И чего ты ждешь? Чтобы я тебе еще раз сказал, что старая ведьма врет?» – спросил Жан. «Я и так знаю, что врет». Там ложь с правдой круто перемешана. Меня гораздо больше правда беспокоит. А может, нет там никакой правды? Жанна осторожно потер виски, пытаясь облегчить, ноющую боль в переломанном носу. Одна только ложь, от края до края. Ох, ради всех богов. Мы с тобой тем же самым всю жизнь занимаемся. Простакам мозги парим до тех пор, пока они ложь от правды отличать не перестают. Ей. «Мое имя известно. Мое настоящее имя. Подлинное. Которое знаю!» – вздохнул Жан. «Я ей сам об этом рассказал. Но... Слушай...» Стыд и отвращение к себе сдавили Жан горло, обжигали желчью. Он стукнул себя кулаками в грудь. «Ты же сам сказал, что они в Талвераре у меня все выведали. Значит, и твое подлинное имя я им назвал. А все остальное...» «Терпение выдумала». «А как же третье имя?» «Которое якобы скрыто в глубинах твоего сознания?» «А оно там скрыто?» «Не знаю». Лок стало потер глаза, обведенные темными кругами. «Есть что-то... даже не имя, а... ну... какое-то ощущение». «И я так и думал», — воскликнул Жан. «А вспомни-ка, раньше у тебя это ощущение возникало?» То-то и оно, вранье это все, обманка. Вот, к примеру, в моей душе и памяти теснятся самые разные чувства и ощущения. Это с каждым бывает. Так что никаких убедительных доказательств она тебе не представила. Только заронила в душу зерно сомнения. А теперь ты будешь этим всю жизнь маяться. Если, конечно, сам себя не остановишь. Если сам себя не остановлю... Задумчиво повторил Лок и отшвырнул пустой бокал. «Я всю жизнь пытаюсь вспомнить, кто я и откуда. И теперь мне представился случай во всем разобраться. Только нужно мне оно, как стрела в пузе». «Случай ему представился», – вздохнул Жан. «Вот скажи мне честно, даже если бы все это было правдой, ты бы признал свое родство с этими мудаками». «Нет, мне, конечно, легко говорить. Я знаю, кто я и откуда родом. Да знаю я, откуда я родом. Из Комора. Я родом из Комора. И от этого не откажусь, даже если все, что она мне нарассказывала, чистая правда. Ни за что не откажусь. Ни от этого, ни от Сабеты». Лок встал. Лицо его прорезали суровые морщины. «Ни от этого, ни от Сабеты, ни от победы в дурацких выборах». А теперь... В дверь постучали громко и настойчиво. Жан с обычными предосторожностями отпер замки и засовы. На пороге возник некорос. Небритый, с глазами как жареные яйца, и со вздыбленной шевелюрой, будто попавший в спицы тележных колес. В дорожащей руке он держал запечатанный лист пергамента. «Вот, посыльный Черноирисовцев принес». Пробормотал Никорос. «Велено передать лично в руки господину Лазари». Лок выхватил послание, взломал печать и пробежал глазами ровные строки, начертанные рукой Сабетая. «Мне очень хочется обратиться к тебе по имени и подписать письмо своим, но мы оба понимаем, что этого делать не стоит. Я знаю, что тебя глубоко задел мой отказ встретиться с тобой, но, по-моему, я поступила правильно». «Все эти загадки и странности гложут мне душу. А для связанных мыслей я не в силах подобрать слов. Тебе, наверное, тоже нелегко. Будь ты рядом, не знаю, что бы я сделала, о чем бы попросила, и чего бы потребовала для собственного успокоения. Я абсолютно уверена лишь в одном. Условия договора с нашими работодателями по-прежнему неколебимы, и любой неосторожный шаг грозит опасностью». Если бы мы были рядом, то забыли бы об осторожности. Я не понимаю, что сегодня произошло, но знаю, что меня все это очень пугает. И то, что твой работодатель по какой-то неизвестной причине счел нужным нам так много рассказать, равно как и то, что ты оказался сосредоточим неких загадочных событий, которые накладывают определенные обязательства на нас обоих. Я боюсь, что в тебе... Неведомо для тебя самого скрыта некая первозданная сущность, которая в один прекрасный день вырвется наружу. Мне страшно при мысли, что в следующий раз ты будешь глядеть на меня глазами постороннего. Прости меня. Я знаю, что тебя взволновало бы и мое молчание, и моя откровенность. Я выбираю откровенность. Чувства, от которых я так долго отрекалась, вернулись и овладели мной с новой силой. Но сейчас мне нужно отстраниться от всего и мыслить ясно и здраво. Прошу тебя, не появляйся больше на гостином подворье Черный Ирис. Не ищи меня. Сейчас ты должен стать для меня противником, а не возлюбленным или другом. Это необходимо нам обоим. Ох, пропади, но все пропадом. Лок сунул скомканный листок в карман комзола, уселся в кресло и, хмуро сдвинув брови, уставился на стену. В апартаментах воцарилось напряженное молчание. Наконец Жан негромко кашлянув, спросил: «Никорос, можно подумать, за вами демоны гонятся? Что происходит?» «Дела, сударь, дела. Просто голова кругом идет, а еще, прошу прощения, но я с дурной привычкой расстался, как вы мне присоветовали». «А, -а, -а все-таки бросил, проклятое зелье. Молодец!» Жан хлопнул его по плечу, и дородный родной затрясся, как желе. «До смерти травить себя ни к чему». «Ох, лучше потравил», — вздохнул Никорос. «Мне сейчас так худо». Лок, отвлекшись, наконец, от невнятных размышлений, с рассеянным любопытством посмотрел на него. Никорос, как и любой, кто пытался избавиться от пристрастия к снадобьям черных алхимиков, промучится еще не один день». «Неотвязный недуг будет трясти его, как котенок, любимую игрушку». «Может, лучше на время освободить его отдел? Или посадить на цепь?» «О, боги преисподней! Если я не прыгашу с кожи вон лезть, то меня самого придется рядом с Никоросом на цепь сажать!» Подумал Лок. У Лазари это послание, как бы лучше выразиться, оно окончательное?» Нерешительно осведомился Жан. «Или очередной перерыв?» «Это нож в сердце», – буркнул Лок. «Хотя, пожалуй...» «Что ж...» «Пожалуй, можно считать его в некотором роде перерывом». «Очень хорошо», – отозвался Жан. «Пожалуй...» – пробормотал Лок, ощутив, как в груди разливается знакомый жар. «Пожалуй, я знаю, что мне нужно. Давненько мы с тобой не шалили, не шумели» не поднимали жуткого переполоха и не устраивали буйных проказ. «Эй, Никорос, а чем вы сегодня занимались?» «Ездил выяснить, скоро ли власти наведут порядок», — ответил Никорос. «А то ведь такая неразбериха, ну, не в партийных делах, а в городских». «Я местным неразберихам уже счет потерял», — вздохнул Лок. «Я о том, что творится у северных ворот и во дворе праха», — пояснил Никорос. «Там же беженцы с севера». А, ох, а я и забыл, что в семи сущностях война началась». «Так какие, — говоришь, — беженцы?» «Люди приличные, состоятельные, из тех, кто уехал, не дожидаясь, пока война начнется. С охраной, со слугами и лакеями. Ждут, пока им вид на жительство выдадут. Все постоялые дворы переполнены». «Беженцы при деньгах», — вмешался Жан. «Переселенцы» то есть будущие избиратели, которым срочно необходима помощь. «Великолепно!» – вскричал Лок. «Никорос, велите лошадей седлать! Трех! А переписчик и стряпчий пусть следом едут. Соберем беженцев, способных право голоса оплатить, и расселим по тем округам, где голоса в нашу пользу больше всего нужны. И переселенцы станут сторонниками партии глубинных Корней на всю жизнь», – ухмылился Жан. Ну или хотя бы на пару недель до выборов. «Да-да, я... я сейчас...» Никорос, тяжело сглотнув, умоляюще сложил руки. «Дайте мне пару минут на сборы, я вас догоню». Ночь выдалась прохладной. На молчаливых улицах белые кулачи тумана неупокойными призраками колыхались над булыжниками мостовой. С балконов свисали черные и зеленые стяги. Но все изменилось, как только Лок, Жан и Никорос подъехали ко двору праха. Там действительно царила обещанная Никоросом неразбериха. Повсюду сновали городские стражники в голубых мундирах, обеспокоенные и даже напуганные происходящим. Среди телег, повозок и экипажей было не протолкнуться. Лошади фыркали и махали хвостами. Караванчики и конихи отчаянно переругивались. Постоялые дворы и таверны были ярко освещены. А взволнованные голоса, то и дело, перекрывали привычный шум и двора праха. Озабоченный караванчик что-то устало объяснял кучеру в долгополом ливрейном свертуке. «И куда нам теперь податься?» – выкрикнул кучер по но с заметным водранским говором. «Все таверны переполнены! На подворье Жастена постояльцев не принимают из-за ваших проклятых!» Лок подъехал к ним и осведомился. «Благородные господа желают остановиться на ночлег? Это легко устроить». «Да? А сами-то вы кто будете?» «Меня зовут Лазари, магистр Себастьян Лазари», – улыбнулся Лок и продолжил по-водрански. «Я глубоко огорчен невзгодами, постигшими ваших досточтимых хозяев. Однако же смею заверить, что в картене благородных господ ожидает самый дружеский прием». О, благословенные морские глубины и мелководья! воскликнул кучер Паводранский. Мы с моей госпожой, досточтимой Ириной Ворош из Ставака, уже пятый день в дороге. Считайте, что вы уже дома, заявил Лок. Не обращайте внимания на слухи, а езжайте прямиком на гостинное подворье Жастена. Апартаменты для вас найдутся. Мой помощник Никорас все уладит. Никора, с трудом справляясь с чересчур резвой лошадью, по знаку лука приблизился и зашептал. «А куда их селить?» «Пока в пустующие апартаменты на нашем этаже, а потом разберемся. Подумайте, у кого из наших сторонников есть свободное жилье. Кстати, в Велверде целый дворец пустует. Его и займем, хоть какая-то польза будет». Жан уже оживленно переговаривался по-водрамски с охранниками, лакеями и утомленными путниками в пыльных дорожных одеждах. Минут двадцать приятели провели среди беженцев, объясняя знатным господам и состоятельным торговцам, что Никорос, Жастен и вся партия Голубиных Корней готовы незамедлительно дать им приют и оказать помощь и поддержку. На южной оконечности двора праха взметнулся столб пыли, раздался громкий цокот копыт. И к беженцам подскакали человек двадцать в ливрея гостинного подворья «Черный ирис» во главе с вардратой. «Чтоб у них причинные места подсыхали, пробормотал Лок. «Я-то думал, у нас времени больше будет». «Интересно, кто этих межумков разбудил и сюда отправил?» «Ну, так э, всем же известно, что здесь творится», — пролепетал Никорос. «Вы правы», — вздохнул Лок с хрустом разминая пальцы. «Что ж, займемся делом всерьез. А вот, кстати, и переписчик с поверенным» а вы, Никорас, возвращайтесь к Жастену. Пусть он наших друзей-северян во все свободные покои рассует, как книжки по полкам. В девятом часу утра Жан, вставший из постели исключительно из чувства долга и ощущавший себя непропеченным куском теста, с небрежной рассеянностью приступил к утреннему туалету. Пригладил и умастил непокорные кудри, облачился в очередное изысканное творение сестер Марена, надел очки, поправил гипсовую повязку на носу и, поглядевшись в зеркало, пришел к выводу, что на лице его явственно читается острая потребность в кофе. «Увы, вознаграждением за усердные ночные труды сегодня будут труды дневные». Выйдя из опочивальни в гостиную, Жан увидел, что Лок в полном изнеможении сидит за письменным столом. «Я бы полюбопытствовал, как тебе спалось, но глупые вопросы давным-давно задавать разучился», – вздохнул Жан. Лок окружали груды бумаг, стопки листов, исписанных неразборчивым почерком Никороса, кожаные папки с лавинами щитов и каких-то заметок, блюда с недоеденными и уже заветрившимися пирожными и печеньями». Оплывшие свечи в подсвечниках и тускло светящиеся алхимические шары. Пол устилали смятые и разорванные клочья пергамента. Лок, сощурившись, поглядел на Жана, будто потревоженный зверек в норке, и заявил. «Мне сейчас сон ни к чему. Если хочешь, могу поделиться». «Увы, боюсь, ничего не выйдет». Жан подошел к окну и попытался распахнуть ставни. «Слушай». «Сюда капля воды не просочится, не то что лучик света!» «Не трогай ставни!» Лок обмакнул в чернильницу перо и зарядно обгрызенное за ночь. «От солнечного света я воспламенюсь!» «А чего это ты так раздухарился?» Жан уселся в кресло у окна. «Неужели из-за наших друзей северян?» «Нет», – с довольной улыбкой ответил Лок. «Между прочим, наш ночной улов...» 72 человека, достойные получить право голоса. Им сейчас поверенные и стряпчие условия договора объясняют. В общем, все очень просто. Начнем по несколько человек в канцелярию городской казны отправлять. Пусть вид на жительство получают и взносы за право голоса платят. А чиновникам еще и вознаграждение дадим за спорую работу. К вечеру у нас будет 72 правомочных избирателя. Тогда и решим, по каким округам их расселить а черные черно-ирисовцы сколько набрали?» «Половину нашего», – Лок сверкнул зубами. «А еще я наших людей и во дворе праха оставил, и за городскую черту послал. Прямо на тракте беженцев встречать. Черноирисовцам, ирисовцам конечно, кое-что достанется, но по большей части водранские переселенцы будут голосовать за партию глубинных корней». «Великолепно! А чем же ты сейчас занят?» Все чернила извел, и перо до черенка сточил. «Да так», – Лок небрежно махнул рукой. «Письмо пишу». «Ну, мое письмо, к ней». «То есть, мой ответ на ее послание. Кое-какие места не даются, надо бы подправить. Точнее, все полностью переписать. Слушай, а ты потом не сделаешь мне одолжение? Письмо, как будет готово, в черный ирис доставить надо». «Безусловно». «Я как раз мечтал еще в одну драку с черноирисовцами ввязаться». «Никто тебя не тронет», – заверил его Лок. «И никаких полостей подстраивать не станут. Это на меня вардарата -то зуб точит». «Разумеется, я с огромным удовольствием доставлю свидетельство твоей одержимости в стан врагов», – кивнул Шан. «Но с одним условием. Ты немедленно отправишься в кровать и используешь ее по назначению». «Но у тебя под глазами сдобные рогалики», – улыбнулся Жан, не желая сильно огорчать друга. «И вообще, ты на Никораса становишься похож. Да хранит тебя многохитрый страж, конечно, но в таком виде не избирательную кампанию проводить, а только по канавам шастать и крыс сырыми жарать. Тебе давно пора отдохнуть». «Так ведь письмо еще не будешь упираться, я тебя сонным зельем опою. У меня давно припасено». Жан поднес к виску Лока увесистый кулак. «Говорят, сон мозги отлично прочищает. Вот выспишься и вмиг свое послание сочинишь». «Хм». Локо рассеянно почесал щетинистый подбородок огрызком пера. «Какой мудрый совет. А зачем ты мне всякий раз напоминаешь, что ты меня умнее?» «Оно само собой получается». Жан с притворной строгостью заботливого родителя указал на двери локовой опочивальни. Но лок уже вылез из-за стола и, зевая, направился к кровати. Через минуту он уже храпел. Жан задумчиво оглядел плоды усердных упражнений лока в чистописании, запустил левую руку в карман камзола и погладил спрятанную там прядь волос. Поразмыслив, он собрал скомканные листы, уложил на каминную решетку и поднес к ним алхимический фитиль. Лок продолжал храпеть. Жан тихонько выскользнул из апартаментов и запер за собой дверь. В обеденном зале гостиного подворья Жастена царила привычная суета. Среди посетителей было много новичков, звучала теринская и водранская речь. Усердие Жастен, будто неопытный полководец перед решительным сражением что-то суматошно объяснял прислуги. Но, заметив, Жана, хлопнул в ладоши и отправил всех заниматься своими делами. Господин Колус, это я вам обязан наплывом чужеземных гостей! осведомился Жастен и тут же добавил. Ну, вас сейчас, похоже, больше завтрак волнует. У меня всего два желания, вздохнул Жан. «Во-первых, крепкий кофе, а во-вторых, тоже кофе, только еще крепче». «И в этом вам поможет моя верная Джеска», – гордо заявил Жастен, указывая на раскаленную алхимическую плиту, где красовался кованный медный сосуд с длинной ручкой. «Точнее, не моя, а отцовская. Неотъемлемая принадлежность любого аканского очага. Вы, бедолаги, кофе в чанах варили, пока мы акантийцы». «Не раскрыли вам секрет приготовления животворящего напитка». Жастен торжественно наполнил чашку ароматным кофе с затянутым слоем светло-коричневой пены. Жан понимал, что пить его одним глотком – кощунство. Но чтобы взбодриться, ничего другого не оставалось. Обжигающая струя густого напитка с привкусом инжира и цикория скользнула в глотку. И обстановка обеденного зала неожиданно приобрела четкость и ясность. Тот -то же!» удовлетворенно произнес Жастен, наливая Жану вторую чашку кофе. «Последнее время Никорас только этим и спасается, бедняга. Куда ему без...» «Знаю. Это для его же пользы». Жастен с вежливой настойчивостью объяснил Жану, что одним кофе завтрак не ограничивается, и вручил ему поднос с пресноводными анчоусами, оливками, твердым темным сыром, печеными помидорами и ломтиками хлеба, обжаренного в масле с луком. Жан, подхватив поднос, отправился в галерею второго этажа. За столом в зале в партии глубинных корней сидел Никорас, подобно Локу, окруженной грудами, бумагой, пустыми чашками. Щетина на его щеках вполне сгодилась бы для скребков, которыми очищают днище корабля от водорослей и полипов. Он, с трудом разлепив набрякшие веки, поглядел на Жана воспаленными глазами и вздохнул. «Мне снится, что я подписываю счета и составляю донесения, а потом просыпаюсь и начинаю подписывать счета и составлять донесения, а памятником на моей могиле станет письменный стол, на котором начертают. Здесь покоится Никора Свиалупа, бездетный холостяк, искусный составитель списков». «Вы чересчур загружены работой», – Жан сочувственно покачал головой. «А вдобавок отучаетесь от дурных пристрастий, вот вас и ломает. Мы с господином Лазари слишком много от вас требуем, уж простите. Вот, позавтракайте со мной». Поначалу Никорос не проявил особого интереса к угощению, но вскоре они с Жаном наперегонки поглощали завтрак. «Только вашими стараниями тут все и держится», – сказал Жан. «Избирательную кампанию проводят не и Питали с Дексой». И даже не мы с Лазари, а вы, Никорос. И о ваших заслугах долго еще будут помнить. Ох, какие там заслуги? Может, боги смилостивиться, и мы хотя бы свои места в консуле сохраним? А уж что, через пять лет будет? Страшно подумать. Не отчаивайтесь, вздохнул Жан. Да, врать не буду, сейчас нам трудно. Но битва продолжается. Хотя, наверное, вам пока ее ход не ясен. «Однако, уверяю вас, дело движется в нужном направлении». «Видите ли, у черно-ирисовцев...» – начал Никорас, потупившись. «У черно-ирисовцев сейчас есть определенные преимущества, но мне так кажется...» «Вполне естественно», – кивнул Жан. «Но ведь определенные преимущества и у нас имеются. Вот, к примеру, с беженцами очень удачно получилось». «Больше семидесятков новых голосов за партию глубинных корней – это не шутка. На исход выборов это вполне может повлиять, каких бы пакостей нам черно-ирисовцы не подстраивали». «Я вам сейчас плохой помощник», – еле слышно произнес Никорос. «Глупости», – Жан участливо потрепал Никороса по плечу. «Были бы вы плохим помощником, мы давно бы от вас избавились». «Спасибо, на добром слове, господин Каллас», – с рубкой улыбкой сказал Никорос. «Видно, сами боги меня поставили утешителем и исповедником, страждущих и падших духом», – вздохнул Жан. «Шли бы вы спать, Никорос. В кровати, а не в кресле. Ступайте к себе и не возвращайтесь до тех пор, пока...» В зал убежала женщина в запыленном дорожном камзоле и длинном плаще. У пояса виднелась сумка посыльного и кинжал в ножнах. «Простите, господа», — сказала она, тряхнув короткими темными кудрями, — «дело не терпит отлагательств». «Господин Каллос, прошу любить и жаловать. Моя верная помощница Ава Алена», — представил ее Никорос. «Точнее, авантюра Алена. Без ее услуг ни одна избирательная кампания глубинных корней не обходится». Алена пожала Жанну руку и торопливо продолжила. «По приказу господина Виалупы мы в пятером за час до рассвета выехали верхом на тракт, к северу от двора Праха, встречать водранских беженцев. Но чтобы сразу заручиться их обещанием отдать голоса за партию глубинных корней». Стянув кожаные перчатки, она раздраженно хлопнула ими по колену. «А как только взошло солнце, нас окружили городские стражники и объявили, что комитет общественного порядка издал указ, запрещающий жителям Картена выезжать за пределы города» якобы в связи с напряженной обстановкой на севере. Предложили нам по доброй воле вернуться, иначе грозили арестовать и насильно в картен привести. Вот мы и вернулись, с пустыми руками. «А может, это черные ирисовцы в голубые мундиры переоделись?» – спросил Жан. «Нет, констебли были самые настоящие, я многих в лицо знаю», – ответила Алена. «И указ комитета тоже не поддельный. я с ним ознакомилась». «Правильно сделали, что добровольно вернулись», – сказал Жан. «А то бы сидеть вам под арестом. Ладно, ступайте завтракать. Мы с этим сами разберемся». Алена ушла, а Жан обернулся к Никоросу. «Что еще за комитет общественного порядка?» «Три человека, избранные из числа консильеров, большинством голосов. Они за городской стражей присматривают». М «Да...» Похоже, не стоит и спрашивать, какую партию они в концеле представляют. вы, сударь», – вздохнул Никорос. «Что ж, придется в черте города работу по оказанию помощи беженцам проводить. Ничего страшного. Я отправлю Алену со спутниками во двор праха. А вы, Никорос, ступайте отдыхать. Нет, никакие возражения не принимаются. Либо вы немедленно идете к себе, либо я вас с балкона выброшу». «Я тут и один управлюсь, а вы пока с господином Лазаря отсыпайтесь». Никора с преисполненной благодарностью удалился в свои покои, а Жан занялся изучением бумаг на столе. Он писал распоряжения, рассылал посыльных, отвечал на какие-то прошения, пил кофе всевозможных сортов. Свежезаваренный и обжигающий горячий, а осеннее солнце протягивало в окна бледные пальцы лучей». Вскоре после полудня парадные двери гостиного подворья Жастена распахнулись, и толпа посетителей расступилась, пропуская к лестнице второго этажа дурную примету Дексу и первого сына Эпиталия, в сопровождении целые свиты помощников и лакеев. Жан отложил бумаги и встал из-за стола. Декса, ворвавшись в зал приемов, гневно наставила обличительный перст на Жана и прошипела – «Вы с господином Лазари поставили нас в унизительное и чрезвычайно нелепое положение. По вашей вине нам пришлось...» Жанна расправил плечи, вздохнул и миролюбиво развел руками. «Похоже, произошло какое-то прискорбное недоразумение, которое мы немедленно уладим. Для этого прошу всех, кроме канцельеров, немедленно покинуть помещение». Сопровождающие недоуменно переглянулись – Жан с радушной улыбкой выпроводил их за дверь, как расшалившихся детей. А потом вывел Дексу и питали на балкон, где уже без улыбки, но с неприкрытой угрозой в голосе, негромко произнес. «Разговоры в подобном тоне я больше не потерплю». «Нет уж, извольте нас выслушать!» – возмущенно воскликнула Декса. «Я с вас лоск пообдеру!» «Три шкуры спущу за то, что...» «Дурная примета Декса», – прорычал Жан, подступив к ней вплотную. «Немедленно понизьте голос, прекратите истерику. Не смейте своим вызывающим поведением смущать ваших собратьев по партии и лишать их боевого духа. Не доставляйте удовольствия нашим противникам, которым наверняка станет известно о смятении в наших рядах». «Повторяю, я этого не потерплю». Она разгневанно уставилась на него. Внезапно в ее настроении произошла разительная перемена. Непонятно, то ли из-за строгой отповеди, то ли под влиянием магического принуждения. И Декса неохотно кивнула. «Итак, я готов выслушать ваши замечания, предложения и даже гневные упреки. При условии, что высказаны они будут с соблюдением всех правил приличия», «И хорошего тона», — произнес Жан. «Иначе говоря, создавая видимость дружеской беседы». «Извините», — вздохнула Декса. «Вы совершенно правы. Так вот, дело в том, что вы с господином Лазари своей выходкой умудрились погрузить нашу безупречную репутацию на мусорную барку и утопить ее в озере. Зачем вам беженцы понадобились?» «Состоятельные беженцы благородного происхождения?» – уточнил Жан. «Те, кто в благодарность за радушный прием отдаст свои голоса в пользу партии Глубинных Корней?» «В том-то и дело, что ничего подобного не произойдет», – возразил Эпиталий. «Декса, покажите ему постановление». «Час назад нас созвали на внеочередное заседание консоля. Декса вытащила из кармана сложенные листы пергамента и вручила их Жану. «Созванное по требованию черноирисовцев! Во временные рамки они едва уложились, но в остальном все прошло в полном соответствии с законодательством. Чрезвычайное постановление было принято простым большинством голосов». «Ввиду непредвиденного стечения обстоятельств?» – вслух прочел Жан. И в связи с появлением в городе огромного числа беженцев и переселенцев из самых разных слоев общества, необходимо принять срочные меры, дабы обезопасить и защитить священные традиции избирательного права от умышленных и злонамеренных нарушений. Немедленно ввести строгий запрет на предоставление означенным переселенцам и беженцам права голоса сроком «на три года»? «Ох, какие и говнюки!» «Вот именно!» – кивнул Адекса. «Да вы дальше читайте!» «Городской стражи вменяется в обязанность», – продолжил Жан, и, пропустив несколько строк, ведь в так разъяснение заключил. «Постановления вступают в силу к полудню сего дня». «К полудню?» «То есть несколько минут назад?» «Совершенно верно!» Необходимость в срочных мер возникла сразу же, как только черноирисовцы обеспечили право голоса для всех своих вадранских переселенцев. О боги, вздохнул Жан. А я только шестерых успел в казначейство послать. Думал, у нас еще целый день в запасе. И сколько же новых голосов приобрела партия Черного Ириса? Сорок, сказал Адекса. «Вы с Лазари всю ночь в седле провели, а партия глубинных корней получила всего шесть новых голосов. И что нам теперь делать с семью десятками наших северных друзей? До следующих выборов чула не хранить? Как вы предлагаете теперь от них избавиться?» «Никак». «Но это же...» «Партия глубинных корней пообещала водранским беженцам помощь и поддержку», – напомнил Жан. «А теперь представьте, как мы будем выглядеть в глазах избирателей, если откажемся от своих обещаний и не протянем руку помощи нашим несчастным водранским друзьям, особенно родовитым и состоятельным». «Да, вы правы», – согласилась Декса. «Даже если мы не сможем воспользоваться их голосами, то воспользуемся их деньгами. Вдобавок, проникновенное описания их мук и страданий помогут склонить избирателей на нашу сторону». «Жители Картена наверняка с огромным интересом отнесутся к рассказам о разграбленных имениях. Разрушенных домах, похищенных наследствах, убийствах и всевозможных злодеяниях». «А мы с Лазари слухи эти еще и расцветим. У нас это неплохо получается». «Да, конечно», – с неожиданной покорностью в голосе сказал Адекса. «Вам виднее». Жан недоуменно поморщился – Такие перепады настроения, скорее всего, объяснялись тем, что магическое внушение шло вразрез с характером Дексы, но противиться ему она была не в состоянии. Жан, решив несколько разорядить обстановку, примирительно произнес. «Поэтому вы нас и пригласили, а сейчас мне совершенно необходима ваша помощь. Без вашего совета в тонкостях картенской политики мне не разобраться». Поначалу Жан считал, что никаких советов ему на самом деле не требуется, но, задав несколько вопросов для виду, понял, что кое-какие полезные сведения у Декса и Питалия все еще можно почерпнуть. И провел несколько часов познавательной беседе, сопровождаемой нескончаемыми чашками кофе, бокалами Бренди и сигарами. О недавнем недоразумении вскоре совершенно забыли: Бренди лилось рекой. И Жану пришлось проявить чудеса, прести дижитации, чтобы сохранить трезвость мыслей. В третьем часу дня появился Лок в новом черном камзоле с зеленой розеткой на отвороте. К этому времени он нарастался с мертвенной бледностью, зато обзавелся большой кружкой кофе, поверх которой лежал здоровенная ломоть хлеба с мясом и горка печенья. С привычной непринужденностью откусив кусок, Лок с набитым ртом пробурчал. «Привет, собратьям-глубинникам!» «А что это у нас тут происходит?» Жан передал ему чрезвычайное постановление и вкратце объяснил, в чем дело. Лок ни на минуту не оторвался от киды и к концу рассказа уже сосредоточенно обмакивал в кружку последнее печенье. Свои слова Жан сопроводил условными жестами, означавшими «Наши друзья расстроились, но я их успокоил убедительными доводами и бренди». «Увы, наш великолепный замысел не вполне удался», вздохнул Лок. Что ж, возложим цветы на его могилу и обратимся к следующему. В последнее время черноирисовцам удача улыбается слишком часто. Подозрительное везение. Не беспокойтесь, я с этим разберусь. Одним глотком допив кофе, он доверительно понизил голос: Эпиталий, Декса, вы хорошо знакомы с консильерами?» Скажите, пожалуйста, кто из черноирисовцев больше всего печется? «О собственных интересах. Кого из них интересует не столько политика или идеология, сколько собственное нажива?» «Кого легче всего подкупить?» – уточнил Эпиталей. Но, скажем, кто легче всего поддастся неприметному воздействию? С помощью финансовых или иных способов убеждения?» «Хм, в данном случае финансовые способы убеждения слишком дорого обойдутся». Заявила Декса. «Простите прискорбное сравнение, господин Лазари, но с непотопляемого корабля крысы не бегут. Партия черного ириса сейчас пребывает в весьма завидном положении». «И все же, есть у вас кто-нибудь на примете?» Спросил Лок. «Я бы поставила на Лавариса», задумчиво произнесла Декса. Да, пожалуй, второй сын Лаварис то, что нужно, кивнул опитали. Он самый. Проницательность Лаварис. Политика его совершенно не интересует, но место в консуле тешит его самолюбие, а вдобавок открывает широкие возможности для личного обогащения. Одну из таких возможностей я ему и предложу, улыбнулся Лок. Мне надо с этим типом встретиться наедине и желательно в тайне. Как бы это устроить? Лучше всего обратиться к Никоросу, посоветовал Одекса. Он же у нас с торговым страхованием занимается, а у Лавариса есть доля в корабле под названием Сморагдовая Владычица. Пусть Никорос составит какой-нибудь отчет о состоянии грузовых перевозок или что-то в этом роде. «Под этим предлогом вы и явитесь навстречу. О партии глубинных корней можно будет не упоминать». «Великолепно!» – дурная примета. Лок отсалютовал ей пустой кружкой. «Итак, вперед к новым свершениям!» Три дня спустя нерешливо одетый, чедушный человек в рубахе, заляпанной краской, вышел из туманных аллей мара -Картени где дождь раскачивал фонари и струился по растрескавшимся от времени мраморным изваянием эпохи Теринского престола. На восточной стороне старинного парка находился особняк проницательности Лавариса, консильера, представителя партии черного ириса от округа Бурсади. Неряшливо одетый человек подошел к черному ходу, где его встретила темнокожая седоволосая великанша с увесистой обшарпанной дубинкой ведьмина дерева на поясе. Впрочем, двигалась толстуха с удивительным проворством, а дубинка, судя по всему, проломила немало черепов. Толстуха провела насквозь промокшего гостя по богато убранным покоям особняка и втолкнула в небольшую залу, где с высокого потолка божественным благословением исходило золотистое сияние алхимических светильников, обрамлявших яркие витражи с изображением двенадцати богов. Великанша прижала чедушного человека к стене. Он невольно напрягся, опасаясь подвоха, но толстуха с привычной ловкостью ощупала ему бока, проверяя, не спрятано ли где оружие. К счастью, ей была неизвестная излюбленная уловка коморских воров. Узкое лезвие стилета без рукояти, прикрепленное длинным шнурком к шейной цепочке сзади. Лок, разумеется, не собирался вышибать двери и поражать поучище врагов, но скрытый на теле крошечный клинок – внушал дополнительную уверенность в своих силах. «Он безоружен», – улыбнулась Толстуха. Ты да и с оружием не страшен». В залу вошел пожилой светловолосый теринец с морщинистыми розовыми щеками и отработанным движением, будто актер на сцене. Поменялся местами с Толстухой. Она удалилась, закрыв за собой дверь. «Снимите ваш дурацкий парик», – велел теринец. «Ну, я надеюсь, что это парик, если вы тот, за кого себя выдаете. Лок стянул с головы промокшую копну черных кудрей, снял очки со стеклами толще, чем донышки алхимических склянок, и все на стол, стоявший посреди залы. Стол был только один, со стороны Лавариса. «Себастьян Лазари», – произнес Лаварис, тяжело опускаясь на стол. Лашинская знаменитость, о котором в Лаше не слыхом не слыхивали. Магистр без верительных грамот, поверенный без конторы. «Фальшивые личины готовил не я, а потому все вопросы не ко мне», — заявил Лок. «Я оправдываться не собираюсь». «Должен признать, что вы, ваш приятель-здоровек, весьма интересные противники для очаровательной госпожи Галанта. Разумеется, вы здесь появились совсем из других мест». «Разумеется», – кивнул Лок. «По-моему, господин Лазари, вы из южных краев решили на север податься. Помнится, несколько месяцев назад до меня доходили слухи о незавидной участи архонта Талверара. Поговаривали, что в неразберихе, последовавшей за его свержением, неким капитаном сыскной службы архонта чудом удалось избежать петли и скрыться». «Поздравляю», – ухмыльнулся Лок. «Только позвольте вас предупредить» что даже если ваше увлекательное предположение достигнет чьих-либо ушей в Талвераре, моя скромная персона там ни для кого ни малейшего интереса не представляет. А «Я и не собираюсь тратить на это время. Избирательная кампания кончится прежде, чем мое послание дойдет до Талверара. Нет, о нашей с вами беседе не узнает никто, кроме духов моих славных предков». Лаварис обвел рукой резные панели в стенах. «Это наш фамильный склеп». Мой род насчитывает семь веков, мои прародители жили в Картене еще до предстояния. Нет, я пригласил вас в ответ на ваше любопытное письмо, чтобы доставить вам как можно больше неудобств. Как я понимаю, ваши славные предки за 700 лет научились не упускать выгодные возможности. В своем послании я всего-навсего просил о встрече. Вы не догадываетесь, что я намерен вам предложить? Конечно же догадываюсь. Скупо улыбнулся Лаварис. «Вы хотите, чтобы я переметнулся на сторону партии Глубинных Корней? Точнее, вы хотите, чтобы я баллотировался как кандидат от партии Черного Ириса?» А после подсчета голосов объявил бы о своих давних и прочных связях с Глубинниками. «Насколько мне известно, вы обещали придумать, по какой именно причине меня настиг приступ внезапной совестливости». Но пока еще никому об этом не рассказывали. Лок, едва не вскрикнув от неожиданности, с притворной сосредоточенностью принялся разглядывать ногти и скучающе вздохнул, надеясь, что это его хоть немного успокоит. «Причину я вам подыщу», – рассеянно сказал он. «Между прочим, это обогатит ваш кругозор». «Да-да, на десять тысяч дукатов с золотом». Я подставлю сундук, а вы его наполните, у меня на глазах. Сундук будет храниться в сокровищнице счетного дома, владельца которого не имеют политических предпочтений, под неусыпным и зорким присмотром равного числа ваших и моих людей. И как только я во всеуслышание объявлю о перемене своих взглядов, ваши люди удалятся, оставив золото в моем распоряжении». «Изящный замысел, не правда ли?» – осведомился Лок, которому больше всего хотелось биться головой о стену. Лаварису каким-то образом стало известно то, о чем Лок всего день-два назад беседовал с горсткой доверенных людей. «Что ж, бывало и хуже. Спокойствие – только спокойствие». «Лаварис, вы же сами прекрасно знаете, что вас не интересует ни политика, ни идеология, и я это знаю». И всему городу об этом известно, так что ваш поступок никого не удивит. А на десять тысяч дукатов можно купить все, что угодно. «Я похож на человека, которому нужны деньги?» – спросил Лаварис. «Вы похожи на человека хм, определенного возраста. Кто знает, сколько еще лет здоровья и жизни вам отвели боги. А насколько увлекательнее их можно прожить с десятью тысячами дукатов?» «Трудность заключается в другом», – вздохнул Лаварис. «Взяточничество – преступление, наказуемое отсечением руки. Если к нему присоединят обвинения в государственной измене, то можно лишиться и жизни. На мелкие взятки внимания не обращают, но 10 тысяч дукатов – внушительная сумма. Ее сразу заметят». И партия черного ириса такого поступка мне никогда не простит. Я стану первым человеком в картине, которого осудят за взяточничество. На счет в банкирском доме деньги я положить не смогу. Их придется хранить в моей сокровищнице. А это создает определенное неудобство. И по вполне очевидным причинам кредитного письма я принять тоже не смогу. «Раз уж вы не сомневаетесь в том, что 10 тысяч дукатов я заплатить способен, почему бы вам самому не придумать, как лучше всего скрыть передачу денег?» «Нет уж, мне это ни к чему». Лавари встал и потянулся. «Но самое главное, что все это сработает лишь в том случае, если партия «Черного ириса» держит победу на выборах с перевесом в одно место. Если победа достанется партии «Глубинных корней», то вам мои услуги покупать незачем. А если мы выиграем с перевесом в два места или более, то мой переход на вашу сторону и вовсе ничего не изменит. Честно говоря, все это несущественно, поскольку проиграете вы с гораздо большим отрывом, чем один голос. Вы правы, идеологические соображения меня не интересуют. Но выступать на стороне проигравшей партии я не собираюсь. Мало ли что до выборов может произойти... «Вы уже к невнятным общим фразам прибегнуть, — решили Лазари. Вам бы в торговых рядах витийствовать, а не избирательной кампании руководить. О степени нашей осведомленности я сообщил вам для того, чтобы вы осознали, в каком невыгодном положении находитесь. И значит, теперь самое время предложить вам 20 тысяч дукатов. По-вашему, это меня должно обрадовать?» «Я же вам только что объяснил, что и десять тысяч – слишком заметная сумма. А вы мне предлагаете скрыть вдвое больше. Для меня деньги представляют соблазн лишь в том случае, если они попадут ко мне в карман незаметно. И если при этом я не утрачу своего положения в картенской политике. Скажу вам без притворства, господин Лазари. Купить меня можно». Только ваша цена меня совершенно не устраивает. А теперь, прежде чем вас проводят к выходу, наденьте, пожалуйста, ваш нелепый насквозь промокший парик. На всякий случай, но больше для порядка. Нерешливо одетый чудушный человек в рубахе с залипанной краской вышел из двери черного хода особняка проницательности Лавариса и торопливо направился на запад прохладный зеленый лабиринт Мара Картенни, примечая по дороге оставленные для него условные знаки – ниточки и лоскуты, привязанные к ветвям кустов. По извилистой тропке он прошел под кирпичными арками, увитыми пожелтевшим плющом, и свернул к одной из древних статуй, где его дожидался Жан Танан. Жан, укутанный в непромокаемый плащ с капюшоном, Сидел на скамье у памятника какому-то давно забытому мыслителю и военачальнику исчезнувшей империи. Суровой женщине со светочем знаний в одной руке и с зазубренным копьем в другой. Жанна кинул на плечи лока принесенный с собой плащ. «Спасибо», – пробормотал лок, стягивая с головы парик и снимая очки с носа. «Лохи наши дела». Лавариса предупредили о моем приходе. «Тьфу ты! Что ж...» «Придется с обетяных грымс с крыш согнать», – вздохнул Жан. «От бабулек вреда нет, они там больше для виду. А вот среди нас предатель завелся. Лаварис знал все подробности моего замысла, даже то, о чем я совсем недавно под большим секретом доверенным людям рассказывал. Интересно, а в галерее второго этажа можно спрятаться и подслушать, о чем в зале приемов говорят?» Нет. Я все закутки вокруг проверил и стены простучал. Ни сверху, ни снизу, ни с боков никто не подберется. Да и шум из обеденного зала голоса заглушает. Так что подслушать нас можно только с помощью магии. Что ж, придется крысу выманивать. А поскольку мой первый подход к самодовольному мудаку закончился ничем, придется тебе Лаварису визит нанести. Может, второй подход подействует?» «Значит, сделаем второй подход». Жан встал со скамьи. «А денег нам хватит?» «Придется все до последнего медика собрать и пару тысяч отложенных на непредвиденные расходы тоже прихватить». «Ну и с вадранских беженцев деньжат стрясти», – вздохнул Лок. «Все равно сейчас других трат не предвидится». «Договорились. Если он согласится, я к кузнецам обращусь и к торговцам драгоценностями». Из тех, что язык за зубами держать умеют. Как по мне, так бриллианты и изумруды, но у тебя голос наметанный, ты и сам разберешься. И корабль нужен, напомнил Жан. Знаю. Лок постучал пальцем по виску. Но сначала давай займемся тем, что надо сделать во-первых, во-вторых, в-третьих и в-четвертых. А потом озаботимся тем, что потребуется в-пятых и в-шестых. Да хранят тебя боги, вздохнул Жан. «Смотри по дороге к жастыну не ним невзначай. А с крысой как поступим?» «Раз кто-то из наших доверенных людей собите все наши тайные замыслы», сообщает. «Вот я сейчас с этими доверенными людьми кое-какими тайными замыслами и поделюсь». За окнами лил холодный дождь. Лог, приобняв первого сына и питали за плечи, отвел старика в угол зала приемов и зашептал вы все укромные места высла федре знаете мне надо припрятать бочки горючего масла целую под воду куда их можно пристроить ненадолго до выборов в подвал какой нибудь или в здание пустующее горючее масло а зачем оно вам господин лазари хочу нашим друзьям черноирисовцам подарок сделать поджечь в квартале бурсадя особняк где они свои архивы хранят не беспокойтесь «Обойдется без жертв, и никто не пострадает, кроме их самолюбия». «Великолепно придумано!» Эпиталий восхищенно стукнул тростью об пол. «В моем поместье есть пустующий лодочный сарай, я им не пользуюсь». «То, что нужно. Кстати, Эпиталий, никому об этом не говорите, ни единой душе. Это секрет, ясно?» «Яснее чистого бокала, господин лазори При упоминании бокала собеседников обуяла жажда, и они выпили по рюмочке коричневого лимонного ликера за сметение в рядах черноирисовцев. Тут в зал приемов вошел Жан, стряхивая дождевые капли с непромокаемого плаща. Лог попрощался с эпиталием и завел разговор с Жаном. «Все в порядке», <свят> – зашептал Жан. «По-моему, лавариса обрадовала еще и то, что нам сегодня придется под дождем мокнуть». «Еще бы! Он же тщеславный мудак! И когда начнем?» «За час до полуночи. Времени маловато, надо бы поосторожнее. Я как раз успею поужинать и кофе выпить». «А я пока все необходимое из наших апартаментов принесу», – сказал Лок. «А ты у Камина от агрессии силы подкрепи». «О, а вот и Декса с Никоросом. Они-то мне и нужны». Жан отправился на кухню, а Лок, пригласив Дексу и Никороса подняться в галерею второго этажа, вначале уединился с Никоросом. «Господин Лазари, вот тут последние донесения», – начал Никорос, рысь в папке бумаг. «Вчера ночью контору Кавриля ограбили. В Понтикорбесе стащили кое-какие бумаги и списки избирателей. Во всех храмах провели благодарственные службы, принесли дары каждому из двенадцати». Марганта плети, серебряный циркуль, и шелковый саван, преви, сердце голубки, Никорас! Прервал его Лок. «Я человек богобоязненный, мне известно, каким богам какие дары приносят. Лучше скажите, не случилось ли каких неприятностей?» «Все прошло замечательно, но из-за дождя людей было немного. В общем, всем в городе известно, что мы свой священный долг исполнили и попросили благословения богов». Ну, раз молния никого не поразило, значит все в порядке. А теперь скажите, известно ли вам какое-нибудь укромное местечко недалеко от Велвиспалы? Чем ближе к гостиному подворью черный ирис, тем лучше. Где угодно, пустующий дом, подвал или погреб. Надо подумать, пробормотал Николай, потирая усталые глаза. «В трех кварталах от Черного Ириса есть бесхозная бакалейная лавка. Владелец разорился, а покупателя пока не нашлось. А зачем вам это?» «Да так, хочу повторить свою проделку вражьей таверны. Только чтоб на этот раз вонючим алхимическим дымом подворье на целый день затянуло. Вот разузнаю, когда им это больше всего помешает, и устрою пожар. Только до того времени горючее масло и алхимические порошки надо куда-то припрятать». «Бесхозная бокалейная лавка прекрасно подойдет». «Несомненно. Как вам будет угодно». «Да, Никорас, только об этом ни одной душе не упоминайте». Это тайна ведома только нам с вами и Всевышним Богам. Ясно вам?» «Да, господин Лазари». «Превосходно. Ну, ступайте, делом займитесь. А я с Дексой поговорю». «Господин Лазари!» – воскликнула Декса, приветственно взмахнув сигарой. «Похоже, дел у вас не в проворот. Это радует. О чем вы хотели со мной поговорить?» «О совершенно секретном деле», — прошептал Локва облако дыма. «Вы все укромные места высломили и знаете. Мне нужен подвал какой-нибудь или дом пустующий, чтобы припрятать там». Серебряные струны дождя рассекали темноту. За час до полуночи под погасшим фонарем на окраине Мара-Картени человек и здоровяк, кутаясь в непромокаемые плащи, не сводили глаз с особняка проницательности Лавариса. «А вот и она», — сказал Лок. Из задней двери особняка выскользнула темная фигура, укутанная в плащ, и направилась на север, к центру города. «А если это ловушка?» — спросил Жан. «Я все предусмотрел». Ок взвалил на плечо пустой деревянный ящик. Тут неподалеку стоит карета с зеленым алхимическим светильником. В ней два кучера и два охранника. «Если заметят, что мы в беду попали, сразу же нас подхватят и к Жастену отвезут». «Неплохо придумано», – Жан поднял второй ящик. «Надеюсь, что заметят. А еще надеюсь, что больше нам таких дурацких опасных затей устраивать не придется». «С такой неосторожностью мы никогда еще не работали». «Может, нас многохитрый страж благословит за то, что мы его усердно развлекаем?» – вздохнул Лок. Но пойдем». «Мы же грабители-домушники. Все должны сделать, как уговорено». Два дня спустя небеса с милостью и дождь прекратился. Легкий ветерок самотеля осыпал кожу поцелуями прохладного шелка. Велвис Паул омывали молочные белые струи лунного света. Жан Танан, не скрываясь, подошел к парадному входу гостиного подворья «Черный ирис». Охранники, явно опасаясь растерсти мозги, распахнули перед Жаном двери. В прихожей вышел Вардрата. «По-моему, один из нас спит и видит сон», – заявил секретарь, останавливая Жана в трех шагах от двери. «Точно знаю, что не я, так что уносите свою сонную жопу куда-нибудь подальше, а здесь не вонете. «Между прочим, я посланник», – заметил Жан. «Пришел к госпоже Галанта по сугубо личному делу, и она меня примет без предварительного уговора». «Вот если на колени встанете и ноги мне облабызаете», – ухмыльнулся вордорота, – «может, я ей вашей просьбе и доложу». «Любезный друг Вардрата», – с улыбкой сказал Жан. «Несомненно, вы заслуживаете всяческих похвал, как секретарь Верены, знатный мудозвон и долболом. Но согласитесь, для моих кулаков вы очень удобная мишень». А «Вы грубая скотина, Калас. «А вы по-прежнему щеголяете панталонами в облипку», – Жан притворно зевнул. «Вот я сейчас возьму тех же двух заложников, что мой приятель недавно прихватывал. А вы оцените разницу в силе его и моих пальцев». Вардрата провел Жанна в знакомую обеденную залу, предупредил, что ждать придется долго и силой захлопнул дверь. Жан неторопливо расхаживал по зале, проверяя, нет ли где засады. Четверть часа спустя дверь распахнулась. В обеденную залу вошла с обета, вся в черном. Черная рубашка, черные панталоны, черный шитый серебром камзол с серебряными пуговицами. Тяжелый черный плащ. Растрепанные рыжие локоны рассыпались по плечам. Шею обвивал небрежно повязанный белый шейный платок. На сапогах блестела свежая грязь. Уже не в первый раз же она хватила странное смятение. Образ Сабеты, сохранившийся в его памяти, не соответствовал облику стоящей перед ним женщины. Словно бы действительность была призрачнее воспоминаний пятилетней давности. Для него самого пять лет прошли постепенно и незаметно, а на собету словно бы обрушились разом. Разглядывая пометы неумолимого времени на ее лице, Жанны сам смутно ощутил груз прожитых лет. Сильно ли он изменился в ее глазах? Он вздохнул, отгоняя мрачные мысли – Жан склонен был предаваться философским размышлениям о делах сердечных и умозарительных, Но длительные занятия боевыми искусствами научили его сначала исполнять необходимое, а рассуждения откладывать на потом, если выживет. Сабета, захлопнув дверь, сложила руки на груди. «Если так будет продолжаться, в Ардрате придется добровольно стать Евнухом в целях собственной безопасности». Честно говоря, я вообще не понимаю, зачем ему яйца нужны. Между прочим, у него семеро детей. Не может быть. Вот и я удивилась, когда узнала. Похоже, он с одинаковым рвением исполняет и свой супружеский долг, и служебные обязанности законченного мудака. Так что не смей его калечить. Не буду, клянусь многохитрым стражем. Жан извлек конверт из кармана Камзола. «А теперь вот зачем я, собственно, пришел. Не буду за него говорить, но...» «В общем, на это он несколько дней потратил, ночи не спал, все маялся, с чего бы начать». Знакомая история. Сабета взяла конверт, и Жан заметил, что рука ее чуть подрагивает. «И это... все?» «Если бы она произнесла вопрос усталым тоном, то Жан понял бы, что встреча окончена». Но в голосе с звучали грусть и обида. «Увы, вежливость и любопытство в данном случае несовместимы», – вздохнул он. «Мы с тобой друг к другу не чужие», – возразила она. Раздумывая, что сказать дальше, Жан снял очки, неспешно протер стекла рукавком Зола и, наконец, произнес. «Видишь ли, по-моему, два дорогих мне человека оказались во власти слов чужака». «Все, что наговорило терпение, чистая ложь». «О, прости, я не поучать тебя пришел. Но ты же понимаешь, что...» «Ты доставил его послание, а теперь пытаешься устроить его дела». Поморщилась Сабета. «Кто ты сейчас? С Жаном я бы поговорила, а вот Локов посланник... Он свое поручение выполнил и должен удалиться. Еще раз прошу прощения». Жан сообразил, что за душевной беседы не выйдет, пока не будут стоять друг перед другом, как противники на поединке. Он выдвинул стул из-за стола и сел. «Ты же знаешь, я всегда о нем радею. Я вас обоих радею. А сейчас мне очень стыдно. Давно надо было тебя навестить, по старой дружбе. На нашей первой встрече я был с тобой слишком... холоден. Тебе не до того было. Ты мне льстишь. «Ну, мне же пришлось на тебя двадцать головорезов науськать, чтобы вас в плавание отправить». Собета села, закинула ногу на ногу. вы, к сожалению, иначе нельзя было. Ты не думай, я не обрадовалась, когда узнала, что ты нос сломал. Ты предоставила в наше распоряжение роскошный корабль, мы сами решили его покинуть. Не скрою, я тогда очень рассердился, но потом понял, что это исключительно ради дела». «Пожалуй, ради дела я несколько перемудрила». Сабета рассеянно затеребила перчатки. «Топорики твои придержала шутки ради, а потом локу их вручила, чтобы тебе он их передал. Будто ты при нем что-то вроде лакея или слуги. Я вовсе не хотела тебя задеть». «Да ну тебя, Сабета, можно подумать, я из хрупкого фарфора сделан. Мы же с тобой не враги, а друзья, просто давно не виделись». «А если кто-нибудь сможет выдумать худшие обстоятельства для встречи после долгой разлуки, я свои сапоги горчицей обмажу и проглочу. Не жуя». «А вот теперь ты мне льстишь», – вздохнула она. «Мне тебя не доставало и в дружбе, и в делах». «И мне тебя не доставало», – признался он. «Ты норовистая, с тобой не заскучаешь. И вообще рядом с тобой все сверкают отраженным светом, прям искрятся». Вот даже сейчас мы с тобой состязаемся, а... Ох, давненько я его таким не видел. Волнуется, как мальчишка. А восторг из него так и брызжет. Хм, похоже, мы снова заводим разговор о нашем общем друге. Да, то есть... Погоди, позволь мне сказать. Жан вздохнул, и прежде чем она успела возразить, выпалил. В Талу и Раре мы с ним едва не рассорились из-за... В общем, недоразумение вышло. Мы разошлись во мнениях и оба сделали неверные выводы. Благо, вовремя одумались, но... Понимаешь, к неверным выводам может прийти любой. И об этом забывать нельзя. «Жан...» – нерешительно с запинкой начала она, тщательно обдумывая каждое слово. «Поверь... Как, по-твоему, мне сейчас легко? Я сама на себя похожа?» «Пойми, все мои поступки вызваны, скажем так, вескими причинами, и удручают меня не меньше, чем его, потому что все, хватит». Жан примирительно вскинул руки. «Сабета, чтобы я не думал о твоем поведении, я всегда помню, что ты вправе поступать так, как считаешь нужным. И даже если мне твои поступки не нравятся, в твоем праве я тебе никогда не откажу». «Больше мне сказать нечего». «Спасибо», — сказала она с теплой улыбкой, растопившей Жанову холодность. «Похоже, за пять лет мы с тобой неплохо изучили искусство ведения переговоров». «Да, мы здорово наловчились отыскивать предлоги для того, чтобы друг друга не убить. По-моему, это пошло на пользу нашим манерам». Жан поднялся, протянул Сабетти руку. «Сестрица Каналия». Я бы рад побыть с тобой подольше и облегчить свою задачу, но за нами наверняка следят. Не стоит испытывать терпение наших работодателей. Братец Каналья, она крепко пожала ему руку. Как ни прискорбно, я вынуждена с тобой согласиться. Благодарю за содержательную беседу. Есть надежда, что нам удастся ее повторить. Не будем забегать вперед, негромко сказала она. «Сначала разберемся, что нас ждет в конце пути. Надежда – хорошее слово. Есть надежда, что ты прав. Во всем. Ты ничего не хочешь ему передать?» «Нет», – ответила она. «Все, что я захочу сказать, я скажу ему сама, когда придет время». Они обнялись. Жан подхватил ее на руки. Она рассмеялась, а он, покружив ее по зале, осторожно поставил на стол и отвесил изящный поклон. «Сударыня, возвращаю вас на пьедестал, кое вы все цело заслуживаете». «Вот нахал. А я тут прямо вся чуть не разжалобилась. Думала, вот сейчас выборы вы позорно проиграете. Расстроитесь, придется вас утешать». «Не лукавьте, сударыня. Мне хорошо известно, что разжалобить вас непросто». Жан подошел к двери, помахал с рукой. «Вы же сами сказали, мы друг другу не чужие». После ухода Жанна теплый свет в роскошно обставленной обеденной зале словно бы померк и потускнел. Ряды пустых столов и стульев делали ее похожей на заброшенный храм. Сабета остро ощутила свое одиночество. Она спрыгнула со стола, носки сапог мягко спружинили. Складки камзола и шейного платка зашуршали – Стремительным движением, опережая мысли, она выхватила конверт из кармана и недоуменно поглядела на послание, словно по волшебству возникшее у нее в руке. «Я вовсе не одна», сказала она. «Ты со мной». По пустынной зале метались отголоски шума таверны в первом этаже. «Я взрослая женщина, а разговариваю с конвертом, как глупая девчонка», вздохнула Сабета. Призрачное присутствие ощущалось зыбкой дымкой, смутно знакомым ароматом. За давностью лет запах она позабыла, но память о нем сохранилась. Она тянулась к нему, отвергала и, вопреки всему, все равно помнила. Глядя на конверт, она размышляла о том, что в действительности существует два лока. Что под бесконечной чередой личины масок их всегда было двое. От одного сладкой болью сжимало сердце. И даже не верилось, что юная Сабета нашла в себе силы перебороть это чувство и отказаться от него по своей воле. А он непринужденно нарушал все заповеди, законы и обычаи, словно бросал вызов всему и всем на свете. А другой Лок, другой был пленником этих заповедей. Они связывали его надежнее любых оков. Он поступал так, а не иначе, потому что так повелевали дурацкие заповеди – потому что так всегда поступали коморские путные люди, потому что именно так, они иначе, пристало вести себя настоящему гористе, служителю безымянного тринадцатого бога и благородному каналье. Он всегда находил бесчетные причины и объяснения своим поступкам и следовал заповедям бездумно, упрямо и непреклонно, увлекая за собой всех и вся. У этого другого лока даже взгляд был другой, что пугало больше всего. «Если существует два лока, почему бы не быть и третьему? Личина, скрытая за личинами. Тайна, скрытая за тайнами. Кукла в руках невидимого кукольника. Только на этот раз нити привязаны к пальцам картенских вольнонаемных магов. Неужели есть еще один лок, о котором сам он не знает? Что станет с двумя локами?» если окажется, что существует и третий. Если этот третий заявит о себе. «Который из вас это сочинил?» – спросила она, вдыхая запах пергамента, но ответа так и не получила. Внезапно ей захотелось сбежать из этой роскошно обставленной залы, из этой безмолвной неприступной крепости, из соредоточия своей временной власти. Они с локом воры, их отношение – воровское дело». «А где ворам привольнее всего?» «Под ночным небом». Она сунула в карман комзола алхимический шар-светильник, скинула заляпанные грязью сапоги. Босиком подбежала к высокому окну и приоткрыла его. С оконными защелками в обеденной зале она разобралась в первый же день своего пребывания в Картене и мысленно подготовила четыре способа побега по крышам гостиного подворья. Она вылезла в окно и начала карабкаться на крышу. Ночной ветерок шлавливо ерушил волосы, лунный свет показывал дорогу. Широкие улицы и темные закоулки, лошади, кареты и фонари остались далеко внизу. Она улыбнулась, словно бы снова превратившись в пятнадцатилетнюю девчонку. Нет, в десятилетнего сорванца, который, полагаясь лишь на силу и ловкость своих пальцев, бесстрашно лезет ввысь по древним камням. На крышу она выбралась тише воробьиной тени – Сердце стучало не от усилий, а от удовольствия и от нестерпимого желания прочесть таинственное письмо. Охранник, полускрытый высокой печной трубой, подпрыгнул, едва не выскочив из сапог, когда Сабета легонько коснулась его плеча. Ступай, отдохни, велела она, кофе выпей, я за тобой сама приду. К как вам угодно, госпожа Галанта". К чести охранника удалился он без особого шума, хотя и не с такой ловкостью, как коморский домушник. Сабита заняла его место, вытащила алхимический шар из кармана и снова покрутила конверт в руках. «Не тени, сказала она, понимая, что дает представление в театре одного актера. «И для одного единственного зрителя». Медленно тянулись минуты. Серебристые тени облаков скользили по темным крышам. Наконец, нетерпеливые пальцы, независимо от желаний сердца и разума, взломали печать, вытащили из конверта листок, исписанный до боли знакомым почерком. У нее внезапно застучали зубы. «Ты уязвима лишь потому, что тебе захотелось стать уязвимой. Не тени, прошептала она и прочла. «Милая Сабета, я просил же передать тебе это письмо, и потому в угоду себе обращаюсь к тебе по имени». Мне хочется неустанно произносить его вслух, но даже здесь, в одиночестве, я боюсь выглядеть безумцем. Боюсь, что ты об этом узнаешь и сочтешь меня законченным недоумком. Ну вот, я его начертал, и теперь могу любоваться им сколько угодно. Оно меня отвлекает, затмевая все остальные слова. Похоже, ночь мне предстоит долгая». Наши с тобой отношения складываются столь необычно, что все мои попытки ухаживания так или иначе обретают форму извинений. Хочется верить, что я все-таки научился просить прощения. Видит боги, возможностей для этого у меня было предостаточно. И причин тоже. Сабета, прости меня. Я досконально как подлупо, изучил все свои поступки в картене и понял что после возвращения из подстроенной тобой поездки наговорил слишком много такого, на что не имел ни малейшего права. Я обиделся на тебя за обман. Я принял дозволенную хитроумную уловку за личное оскорбление и возомнил себя уязвленным. Мне очень стыдно, и не в первый раз. Я не имел права на такое безобразное поведение». Сабета ахнула. Холодный воздух обжег горло, дыхание перехватило. «Да». Такого письма она не ожидала. «Однажды, если помнишь, я поклялся в полном доверии тебе, моей сестре-воровке, моему другу, моей возлюбленной. Полное доверие существует безусловно, безоговорочно и неизменно. Это дар, который нельзя отнять, иначе он изначально утратит всякий смысл. Я его не отнимаю, я не могу его отнять. Ты обманула меня честно, посредством того, что я дал тебе по доброй воле». «Я от тебя без ума, и безотчетно, и сознательно. И сейчас я прошу прощения не потому, что жажду сочувствия, но потому, что прежде всего к этому меня обязывают истина и та глубокая привязанность, которую я к тебе питаю. Я упорно до тошноты размышлял над тайной своего происхождения и над тем, что рассказала нам Архидон на терпение. Да, я отчаянно молю всех богов, чтобы сомнения и подозрения же оправдались». Но должен признать, что не могу найти убедительных объяснений услышанному. Моя память бессильно развеет тени моего прошлого. И если это тебя пугает, поверь, я тебя не виню. Эти невероятные откровения стали огромным потрясением для нас обоих. И я все еще не знаю, как с ним совладать. Как к этому отнесешься ты, я тоже не знаю. Ты должна сама для себя это определить». Я говорю это не от отчаяния и не из ложной скромности, а повелению своей совести, которая на этом настаивает, подобно сломанным часам, иногда отбивающим верное время. Если ты скажешь, что мне не следует предпринимать попыток к сближению, так тому и быть. Да, я примчусь к тебе по первому зову, но лишь тогда, когда тебе это будет угодно. А до той поры я ничего не жду, ни на что не посягаю и не стану перечить твоим желаниям. Мои чувства к тебе остаются неизменными, но я понимаю, что их пыл не служит им оправданием. Я хочу заслужить твою сердечную привязанность, твое доверие, потому что иного мне не нужно. Своими поступками я слишком часто тебя подводил и огорчал. И этого я больше не допущу ни за что на свете. Я вверяю тебе право решать, как быть дальше, и сказать мне об этом, если сможешь и если захочешь». «Твой, искренне и по своей воле, Лок Ламора». Она перевернула листок, надеясь отыскать еще какую-нибудь приписку или знак, но страница была чиста. Ни просьб, ни объяснений, ни требований, ни предложений. Теперь все зависело лишь от нее самой. От этого захоломало сердце и задрожали руки. Подводил ли он ее? Может быть, но настаивать на этом глупо и несправедливо. В юности всем свойственно совершать ошибки, а благородные каналии постигали искусство выживания, а не тонкости чувств. Огорчал ли он ее? Там то и дело, что это чуплый, ясноглазый шалопай, с завидным упрямством не доставлял ей ни малейших огорчений. Письмо написал тот лог, который был лучше прежних, который многое осознал и щедро этим делился, который ее слушал. Он ее слушал. Какое заурядное понятие! Увы, она повидала мира, знала, что это очень редкое явление. Людьми легко помыкать, переставлять их как фишки на доске в игре погони за герцогом. Но глупцы слушают в надежде добиться своего, чтобы услышать о своих собственных желаниях. После долгих лет проведенных в королевстве семи сущностей и теперь после близкого знакомства с подправленными картенцами. Лок привлекал ее еще больше. Гордый, непредсказуемый человек, который подчинялся ее желаниям добровольно. Из любви и дружбы, а не потому, что его к этому вынудили ее хитроумные уловки. Ее взор затуманился. Стряхнув непрошенные слезы, она раздраженно шмыгнула носом. Что за вздор? В сердце разверзлась старая рана, но что теперь будет? Что картенские маги задумали сотворить с ее любимым? Почему она его оттолкнула? Из уязвленного самолюбия? Или потому, что она пытается оградить себя от неведомой угрозы? «О, многохитрый страж!» – прошептала она. «Если у сестры твоей превы есть в запасе какие-нибудь лишние откровения, то я готова воспарить духом, припасть к ее стопам». «Но разве что духом!» – подумала она. «Двигаться было лень. Лучше еще немного посидеть здесь, в ночи. И пусть избирательная кампания идет своим чередом. Пусть себе маги резвятся». Она перечитала Локово послание и задумчиво уставилась на ночной город. ковер крыш был расшит стежками теней лунного света. Над печными трубами велись тонкие струйки дыма. Зарелище завораживало, но ответов не давало». Две ночи спустя в галерее второго этажа гостиного подворья Жастена Лок с Жаном сидели за ужином, уминая птенчика в колыбельке. Куски курицы, уложенные на слоеный корж с начинкой из пряного риса и лука-порея и залитые сметанно-луковым соусом. Сопровождалось все это кружками терпкого эля и грудами отчетов и донесений. До выборов оставалось меньше недели, и избирательная кампания, набравшая обороты, не знала удержу. И у черноирисовцев, и у глубинников похищали важные бумаги, громили конторы, партийных чиновников арестовывали по самым нелепым и смехотворным обвинениям. Партийные ораторы устраивали шумные дебаты на улицах и площадях Картена. Лок отправил в торговые ряды и на рынке людей, наряженных в черное. От имени партии Черного Ириса они угощали всех желающих пирогами с патокой. Алхимическое слабительное, подмешанное в начинку, действовало не сразу, зато с неимоверной силой. Бедолаги, отведавшие угощение без должного восторга, отнеслись к щедрости черноирисовцев. Однако же, несмотря на все усилия Лока и Жана, предсказанные результаты выборов оставались прежними. Черноирисовцы получат 11 мест в консоле, а глубинники – 8. Никакие безобидные проделки уже не помогали. Никто из картенцев больше не желал принимать угощения из чужих рук. «Ох, господа!» – в галерею бежал Никора с видом человека, не спавшего неделю. «Простите, что прерываю вашу трапезу, но... дурные вести, беда!» «Что ж, надо же с чего-то начинать», – небрежно заметил Лок. «Но, выкладывайте». «Понимаете, господин Лазари, бокалейная лавка в Та самая, куда бы с господином Калласом алхимические составы и порошки на хранение отправили. Два часа назад грузчики в ливреях черного ириса все оттуда вынесли и увезли на подводах в неизвестном направлении. Вилка Лока замерла у его губ. Сам он, мельком посмотрев на Никороса, обменялся с Жаном многозначительным взглядом. «Да, не повезло», – наконец сказал он и отправил в рот кусок курицы. «Жалко, конечно» такая возможность пропала простите господин лазари ничего страшного вашей вины тут нет обмахнулся Лок, раздумывая что именно заставило услужливого и обходительного Никороса решиться на предательство привычка как к адресу проклятому зелью черных алхимиков или колдовское внушение картенских магов от чего то не сработало наверняка такое бывает Примером тому сокольник, оставшийся без языка, без пальцев и без рассудка. «Просто нашим соперникам удалось разузнать, где мы любимые игрушки прячем. Кстати, Никорас, а найдите-ка нам корабль». «Какой корабль, господин Лазари?» «Обыкновенный. Что-нибудь поприличнее. Барку там или прогулочную яхту. Может, у кого-то из наших людей таковая имеется?» «Да, безусловно. А для чего?» «Мы тут у одного консильера черноирисовца кое-что позаимствовали», сказал Жан. «Фамильные драгоценности. Ненадолго. Как только он нам услугу окажет, мы их сразу вернем». «Но до выборов это сокровище надо хорошенько припрятать», пояснил Лок. «Как выяснилось, все наши тайники в городе ненадежны. Поэтому лучше всего драгоценности скрыть на корабле, там до них не доберутся». «Я немедленно этим займусь», Пообещал Никорос. Замечательно. Лок отправил в рот очередной кусок курицы. Наймите опытных моряков. Небольшую, но проверенную команду. Из тех, кому не обязательно объяснять, с каким грузом они в плавание отправятся. А мы с господином Калласом сами сокровища в трюм погрузим. Никорос поспешно удалился. Да, не думал я, что он нас предаст, прошептал Жан. И я не ожидал, признался Лок. Любопытно, как ей это удалось. Но раз мы это наконец выяснили, теперь вся надежда на корабль. Так выпьем же за корабль! Провозгласил Жан, и они с Локом осушили кружки Эля. В ночь перед выборами Лок, прислонившись к парапету набережной в северной оконечности Плаза Гондола, глядел на реку, рябившую мелкими волнами в которой сотнями ярких мазков на холсте художника и отражались разноцветные огоньки светильников. Слева от Лока выселась небесная дуга. Стеклянный мост, что раскачивался и извиняще постановал, подвешенный к четырем стеклянным башням, вершины которых венчали ряды балконов и плотно запечатанных дверей. Сами двери снизу были не видны, но всего час назад Жастен подробно рассказал о них Локу. По словам Жастена, двери, как и всякое наследие древних, не поддавались руке человека. Лет сто пятьдесят назад картенские мудрецы заставили рабочих окружить одну из башен на лесами и взобрались на вершину, пытаясь досконально изучить и вскрыть двери. «Восемь человек по лесам поднялись», – озираясь, прошептал Жастен, – «а спустились только шесть, двое пропали без вести». А те, кто в живых остался, не могли объяснить, что произошло. Но их до самой смерти кошмары преследовали, только никто не знает, какие. Правда, одна женщина на смертном одре исповедовалась жрице Синдавани, но магии консоль на исповедь страшный запрет наложили. В общем, хорошо, что за постройками древних уход не нужен. Потому что с тех самых пор никто из картенцев на башне Небесной Дуги не поднимался. Прелестная история. Пробормотал лок, разглядывая темные очертания башен, вздымавшихся к звездному небу с редкими облаками. О боги, не хватало еще страшилками себя запугать. Люди, образованные и уверенные в своих силах, так себя не ведут. Надо бы успокоиться. Эх, жаль, не догадался флягу Бренди захватить, а то и бочонок. За спиной зашелестели шаги. Лок резко обернулся, утратив остатки самообладания. С в багряном камзоле поверх шоколадно-коричневого платья пришла навстречу одна. Рыжие волосы были уложены в замысловатую прическу, скрепленную длинными лаковыми шпильками. «Ты что, страшных историй о масте наслушался?» – спросила она. «Ну, пона рассказывал», – вздохнул Лок. «Я твое послание получил, вот и попросил объяснить, в каком месте ты мне встречу назначила». «В уединенном уголке». С улыбкой ответила она и подошла поближе. «Нам уединение не помешает». «Да уж, призраки древних – самая надежная охрана. Но ты и выдумщица. Моего воображения хватило бы только на ужин в каком-нибудь приличном заведении». Мимо проехала карета, направляясь к тоненько позванивающему мосту. «О чем задумалась?» – спросил Лок. «Хотела тебя за письмо поблагодарить». Она подступила к нему легким танцующим шагом, словно бы порыв ветра подтолкнул ее в спину. «И это невежливая отговорка. И она на самом деле приняла близко к сердцу все, что ты написал». «И как ты это написал?» «Пожалуй, на нашей первой встрече я несколько поторопилась. Ты такого обращения не заслуживал. Скажем так, твой поступок не способствовал установлению сердечных отношений». Но с профессиональной точки зрения работа ты проделала блестяще. Я поила и в непредвиденное плавание отправила. Меня восхищает твое беспристрастие. Она приобняла его за пояс и ласковое прикосновение лишило Лока всякой способности сопротивляться. Знаешь мне с тобой не то чтобы нелегко, но дело не в тебе, я знаю. Прошептал он. Поверь мне, я все понимаю. Не надо. Она обхватила правой рукой его шею, притянула к себе так, что теперь между ними не проскользнуло бы и тонкое лезвие клинка. Ее поцелуй, превративший окружающий мир в невнятный шум, длился вечность. «Ну, вот это всегда пожалуйста», — вздохнул Лок. «Если ты считаешь это необходимым, я, пожалуй, с великой неохотой не стану тебя удерживать». «Скоро полночь», — Сабета взъерушила ему волосы. «Скоро начнут голоса подсчитывать». Ты в кортении придешь? А куда деваться? Надо победителей поздравлять, моральную поддержку оказывать, а ты? В галереях над залом заседания расположены отдельные покои. Как только закончите детишкам слезы и сопли утирать, поднимайтесь с Жаном ко мне. В соболи покои. Лаке вас туда проведут. В соболе и покои? Да, обязательно. Ой, а почему у тебя на лице такое выражение, будто ты чего-то не договариваешь? «Мне тут весьма любопытную вещь сообщили». Она взяла его за руку и повела в самый конец набережной. «Один из наших партийных чиновников, консильер, пожаловался, что в его особняк прокрались грабители. И знаешь, что они из не украли? Ларцы с прахом предков, представляешь? Какая дерзость! Ну, я же не виноват, что некоторые глупцы двери по ночам не запирают». Я вот тут поразмыслила, кому и зачем понадобилось такую бессмысленную кражу устраивать. И пришла к выводу, что наглые воришки решили таким образом оказать давление на человека, для которого похищение иных ценностей не имеет значения. Мне очень жаль, что тебе приходится размышлять о таких непотребных поступках. Весьма прискорбно, что консильерам приходится опасаться давления извне даже в ночь перед выборами». «Меня это весьма взволновало, поэтому я навела справки и предупредила городскую стражу. Ты же понимаешь, исключительно из чувства долга ради общественного порядка и справедливости». «Да-да, конечно. Ты ведь давно питаешь глубокое уважение к картенскому законодательству», – фыркнул Лок. «А вот и они». По реке под небесной дугой неторопливо проплывала прогулочная барка, рядом с которой чернел длинный ялик городской стражи. На борт барки взбирались стражники в голубых мундирах. «Это милая отрада», – пояснила Сабета. «Оказывается, она принадлежит другу какого-то чиновника по глубинных корней. И, насколько я понимаю, ларцы с прахом предков вскоре вернутся из ее трюма на свое законное место», в молельне консильера Черноирисовца. «Ты мне ничего сказать не хочешь?» «Я не стану ни подтверждать, ни отрицать, что ты хитроумная стерва». «А ты – мой любимый зритель!» Сабета еще раз поцеловала его и с улыбкой отстранилась. «Увидимся завтра вечером в соболих покоях. Не волнуйся, путь к отступлению я подготовила». Ведь после подсчета голосов разъяренные сторонники партии «Глубинных корней» Наверняка с тобой побеседовать захотят.